«Спасибо, лейтенант. За что? В итоге все-таки заступились. Просто не верю, что вы это совершили. Я не стал бы подбрасывать улику даже злейшему врагу, иначе потерял бы лицо». Частин поерзал на стуле и скривил губы. Его ухмылка не укрылась от босха. «Частин, нам приходилось схватываться», — сказал он, — «но вы меня все-таки не взяли. А сегодня решили не высовываться, посчитали лучше отсидеться».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 Через час Босх распаковал сумку, принес из машины оставшиеся в багажнике вещи Элеонор. Он взял вторую бутылку пива и стал наблюдать, как под холмом по голливудскому шоссе двигалась лента огней. Обернувшись, он увидел Элеонор. «Гарри, думала, ты вернешься позднее, а я уже здесь». Босху захотелось дотронуться до нее, но внутренний голос предостерегал его против спешки. «Спасибо, что доделала за меня работу». Босх показал в сторону гостиной. «Я люблю украсить, это меня успокаивает». «Да, и меня тоже». Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Картина, — наконец проговорил Элеонор, — хорошо тут смотрится». Босх успел вытащить полуночников Хоппера из багажника и повесил на свежевыкрашенную стену. Знал, по реакции Элеонор он определит, что с ними будет дальше.